«Ты что, серьезно? А как же...» Сергей Андреевич перевел вопросительный взгляд на Любу. «Вы же...» Люба вскочила и почти выбежала из комнаты. «Видать, не судьба, Сергей Андреевич?» Угрюмо ответил Степан Егорыч и залпом выпил спирт. Резко выдохнул, понюхал кусок батона, повторил. «Не судьба, видать». «Я думал, ты, мужик, посильнее», усмехнулся Сергей Андреевич. Сказал, как ударил, и сам не понял, что обидел. «Уж какой есть!» — стиснул зубы Степан Егорыч. И подумал в следующую секунду, что обижаться тут нечего. Тряпка он, размазня, самая натуральная. Так чего обижаться, если человек правду сказал хоть и обидную? Степан Егорыч закурил, злость немного отпустила. «Слышь, Степан!» — Сергей Андреевич наклонился к нему, жарко дыша в лицо. «А давай втроем в елец махнем, а?» «Как то не понял Степан Егорыч. «Да вот так. Ты, я и Люба». Сергей Андреевич кривил губы в усмешке, словно раззадорить хотел. «Забирай ее, и поедем вместе. Да хоть силой забирай. Я помогу, Степан». «Да ну тебя, Сергей Андреевич! Мелишь не весь чего!» Видно, спирт в голову ударил. «Соображаешь, что говоришь-то? Она что, девочка? У нее детей двое, соображаешь?» «Дети ей теперь не помеха. Вон какие жеребцы, что один, что другой. Ей теперь самую малость для себя пожить надо», — говорил Сергей Андреевич, остро блестя глазами. А Федор Иванович после паузы спросил Степан Егорыч, глядя в глаза Сергею Андреевичу. «Только что понимаешь, тут за правду распинался. Про справедливость чего-то толковал, а сам же меня на подлянку толкаешь». Сергей Андреевич выдержал взгляд, усмехнулся едко. «Ты ведь, Степан, сейчас не про то думаешь. Говоришь одно, а думаешь другое. Сказать про что?» «Не надо. Опять глупость, какую по пьяному делу сморозишь». «Ну смотри, дело хозяйское», — вздохнул Сергей Андреевич и откинулся на спинку стула, добавил. «И нос мне утирать не надо, Степан». В таком деле, как любовь, справедливости не бывает. Такое уж, брат, дело сумасшедшее. И он впервые за все время широко улыбнулся. «Может, и оттает человек. Отойдет», — подумалось Степану Егорычу. Каждое утро Робко и Богдан вставали в одно время, умывались, выпивали бутылку кефира и съедали батон на двоих, отправлялись на работу. Переулками шли до полянки — Там садились на первый троллейбус и ехали до Цветного бульвара. Правда, в центре приходилось пересаживаться. Курили одну сигаретку на двоих из экономии. Утренняя прохлада растекается по переулкам, по дворам со старыми тополями, кустами жасмина и сирени. Почти везде в домах окна нараспашку. Стоит чуткая, почти деревенская тишина, нарушаемая только перезвоном трамваев, Да в каком-нибудь из окон звучит радио. «Сегодня в клубе медицинских работников танцы. На улице Герцена, знаешь?» — говорил Богдан. «Знаю. Махнем? Можно. После работы домой переоденемся, с ребятами пузырь раздавим и махнем», — удовлетворенно заключил Богдан. «Девочки там медицинские сестры. Клевота». Однажды, когда они вечером играли в буру, за столом под навесом появился Ишимбай. Улыбнулся во всю шиль своей лунообразной физиономией, жестом отозвал Робку в сторону, спросил, «Борис не появился?» «Пока нету», — пожал плечами Робка, «ты не знаешь, где он?» «В Гаграх гуляет по буфету», — вновь улыбнулся Ишимбай, «я думал, уже вернулся». «Может, письмо от него какое было? Или телеграмма?» «Нет, ничего не было. Мать и так психует каждый день», — сказал Робка. «Больше месяца нету. Может, погорел там на чем-нибудь?» «Если б погорел, Настя бы одна вернулась, а ее тоже нету», — ответил Ишимбай. «Значит, гуляют, нагуляться не могут». Он рассмеялся, раскрыл перед Робкой коробку Казбека. «Закуривай». «Они покурили». Ишимбай предложил прогуляться до Дениса Петровича, дескать, есть один разговор. Робка ответил, что нужно доиграть кон в Буру, а потом, пожалуйста, можно прогуляться до Дениса Петровича. Ишимбай терпеливо ждал, пока Робка доиграет кон. Ребята играли сосредоточенно и серьезно, деньги на кону стояли немалые. Наконец повезло Робке. За три десятки он заграбастал весь кон, Рассовал по карманам смятые червонцы и пятерки. Богдан довольно улыбался рядом. «В любви, значит, не везет», — засмеялся Ишимбай. «Богдан, я с Ишимбаем поеду, дело одно есть». «Какое еще дело?» — насторожился Богдан. «Я с тобой». «Не, не надо. Вот, возьми лучше». Робко выгреб из кармана куртки большую часть денег, сунул Богдану. И они пошли со Ишимбаем со двора. Между тем кто-то на первом этаже выставил в раскрытое окно проигрыватель, поставил пластинку, и в вечерний двор полилась мелодия танго, не весть откуда появились девчонки, почти все одеты одинаково, белые блузки, черные юбки, туфли-лодочки. И парни потянулись во двор от стола, где играли в карты, к раскрытому окну на первом этаже. «Мелодия танго» и «Стайка девчонок манили», Робко, уходя в темную арку, оглянулся, посмотрел с сожалением. По дороге они зашли с Ишимбаем в пивную на Пятницкой, попили пивка. У Ишимбая оказалась в кармане чекушка, и они разлили ее в пивные кружки. Йорш получился в самый раз, забористый. Закусывали свежесваренными раками. Из пивной вывалились, когда уже совсем стемнело. И Шимбай сказал, что Денис Петрович живет у кого-то на зацепе, даже имя этого человека назвал, но Робка тут же его забыл. Они пришли к Денису Петровичу, когда Робка уже хорошо запьянел. Там были еще какие-то парни, все незнакомые, но все знавшие Борьку и потому встретившие Робку как своего. Денис Петрович был несказанно рад, или только вид сделал, но даже обнял Робку и расцеловал. Расспрашивал о житье-бытье, о работе, о матери, даже о бабке не забыл справиться. Еще пили водку, чем-то закусывали, кто-то играл на гитаре и пел. Какой же был тогда дурак, пропил ворованный пиджак, и шкары, ох, и шкары. А откуда-то появились девчонки, и комната наполнилась женским визгом и смехом. К все время приставала какая-то чернявая шалава, обнимала его, Тискала уже совсем пьяного, говорила, целуя в засос. «Ох, какой сладкий паренек! Ох, какой симпатяга! Прямо душа горит, и хочется в постель!» И заливисто смеялась. «Ритка, стервь! Отзынь от него!» — покрикивал Денис Петрович. А гитара звенела надрывно и залихватски. «Девочки любили, а теперь их нет, и монеты были, нет теперь монет». «Ах, какая драма, пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою!» И теперь я бедный, пожилой и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Два туза, а между, дамочка в разрез, был тогда с надеждой, а теперь я без. «Ах, какая драма, пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою!» И теперь я бедный, пожилой и бледный, здесь на Дерибасовской стою. «Как же меня Борька твой подрезает, а?» Говорил в это время Денис Петрович Робки. «Договаривались, а он?» «Уж две недели как должен был вернуться из своих сочей». «Он в Гаграх, Денис Петрович», — поправлял Ишимбай. «А его до сих пор нету. Дело у нас срывается, Робертина. Усекаешь? Хорошее дело». «Усекаю», — пьяно кивал Робка. «А я здесь при чем?» Они сидели в углу комнаты отдельно от всех, и Денис Петрович говорил доверительно, почти на ухо. И Шамбай курил, встряхивая пепел прямо на пол. — Мы тебя возьмем в дело, Робертина, а? — Куш солидняк будет, — говорил Денис Петрович. — Какой куш? — не понял Робко. А Денис Петрович подумал, что Робко интересуется размером куша. — Пятьдесят кусков получишь, отвечаю, — шептал на ухо Робки Денис Петрович. А братан твой сучара приедет, зубами от зависти щелкать будет, такой кушать него уплыл. Мой братан не сучара, — вскинулся Робко и схватил Дениса Петровича за рубаху на груди. Ты сам сучара, понял? И на дело я с тобой не пойду никогда, понял? Охолонись, щенок, — рассверепел Денис Петрович и ударил робку в скулу. Робко без звука завалился на пол. Но тут же вскочил, бросился на Дениса Петровича, начал остервенело молотить кулаками. Денис Петрович взвыл от боли, а больше от злости, ударил робку под дых, налетел и шимбай, бил своими пудовыми кулачищами. Робку свалили на пол, стали пинать ногами. Кончай, Денис! Заорала какая-то девица. Борько приедет, он пришибет тебя за брата. Я ему пришибу. Он на крючке у меня, ясно? А ты заткнись, сука, или в окно выкину. Ишимбай, научи ее свободу любить. Ишимбай схватил девицу за волосы и сильно ударил кулаком в лицо. Кровь из носа брызнула во все стороны. Девица с коротким стоном повалилась на пол рядом с Робкой. В таком положении Робкой проснулся утром. Долго не мог понять, где он находится и почему рубаха и куртка в засохшей крови. Все лицо саднит от и синяков, да и все тело ноет, все мышцы болят. На кровати у стены кто-то спал, укрывшись с головой одеялом. Дверь в другую комнату открыта, и оттуда тоже доносится громкий кудрявый храп. На столе остатки вчерашнего пиршества. Пустые бутылки, объедки на тарелках, вонючие намокшие окурки, лужицы пива. Робко поднялся, чувствуя боль во всем теле, потряс головой. Увидел на столе недопитую бутылку водки, сделал несколько глотков прямо из горлышка, поставил бутылку на стол и вышел из комнаты. Уже выйдя на улицу и вдохнув утреннего свежего воздуха, робко медленно припомнил, что вчера произошло. «На какое дело фоловал его этот змей, Денис Петрович? Из-за чего его избили?» Наверное, отказался, вот и отлупили почем зря. Нет, за это не стали бы. Наверное, что-нибудь Денису Петровичу нехорошее сказал. Ах да, сучара, его назвал, и с кулаками бросился. За Борьку обиделся. А где же Борька пропадает? Больше месяца нету. Мать с ума сойдет. На работу робко безнадежно опоздал, было уже полдвенадцатого. Пока доедешь до типографии, час дня будет. Как раз к обеденному перерыву. Да пошли они все к нехорошей маме. И робко остановился перед большой пивной, что на зацепе. Пошарил в карманах Курцкие, деньги еще были. Ну и Аллах с вами со всеми, а мы гулять будем. И он вошел в пивную, пробыл там часа три. Высадил черт знает сколько кружек пива, да еще сгоношился с какими-то алкашами на троих. Алкаши, пожилые мужики, рассматривали робки на побитое лицо, сочувствовали. Робки надоели их унылые разговоры о политике и футболе, и он поплелся домой. Как раз кончился рабочий день, народ валом валил по улицам. В освещенных витринах магазинов видны были очереди у прилавков и в кассы. Робка плелся по улице, опустив голову, покачиваясь из стороны в сторону, и прохожие пугливо обходили его. Он и сам не заметил, как попал в переулок, где жила Милка. Понял это, когда буквально налетел на человека, шедшего посередине тротуара и постукивавшего палочкой. За другую его руку держался маленький мальчишка. Робко отшатнулся, хотел было зло выругаться и пустить в ход кулаки, но поднял глаза и увидел отца Милки, слепого танкиста с изуродованным страшным лицом. «Осторожно, малый», — сказал отец Милки, — «смотри, куда прешь». «Извините. Здрасте», — нетвердым голосом проговорил Робко, медленно трезвея. Милкин отец узнал голос. У слепых людей слух особенно обострен. «Ты кто?» — спросил он. «Что-то голос знакомый». «Я Роберт Крохин. Я у вас был как-то. У Милы в гостях был». «А, помню. Твой отец тоже танкистом был, так?» «Так». «Ну как же, помню». Он слабо улыбнулся, и тут же печаль тенью легла на его изуродованное лицо. «Милку-то нашу вспоминаешь?» «Вспоминаю». «Да, жалко Милку. Хорошая у меня была дочка. Осиротели мы без нее. Она говорила, любит тебя». «Я ее тоже любил», — робко опустил голову. «Что ж в гости не заглянул ни разу?» — усмехнулся Милкин отец. «Да как-то...» — Робка мялся, не зная, что сказать. «Я зайду, если можно. Обязательно зайду. Заходи, парень. Рад буду». Он протянул рубки изувеченную и обгоревшую руку, на которой не было трех пальцев. И рубка, отрезвев еще больше, осторожно пожал ее, пробормотал «до свидания». «Будь здоров, заходи». И мелкий отец переложил из левой руки в правую свою палочку Взял за руку мальчонку, и они пошли вперед. А Робка долго слышал мелкие постукивания палочки по асфальту. «Скотина я! Скотина!» — твердил про себя Робка. «Ни разу к ним не зашел. Скотина!»